Часть вторая. Глава первая. Как брат Горанфло убедился, что он лунатик, и как горько оплакивал этот недуг. До злополучного дня, когда бедный монах подвергся неожиданному гонению, брат Горанфло вел жизнь созерцательную, то есть выходил утром рано, когда ему хотелось подышать воздухом, поздно, когда проспит. Не полагаясь на монастырскую кухню, он позволял себе иногда некоторые дополнения к ней, но и то только в том случае, если благочестивые прихожане подавали милостыню монетой. Тогда он уделял себе частицу из этой милостыни и заходил в гостиницу Рок Изобилия. Вечером же возвращался в монастырь. Правда, угощал его иногда и приятель его Шико, но госконец был большой чудак. иногда он встречался с монахом дней 5-6 с сряду, а потом исчезал на две недели, на месяц, на полтора. В это время Шико оставался неотлучно при короле или сам предпринимал какое-нибудь путешествие. Следовательно, Горанфло был одним из тех монахов, для которых мир начинался с настоятеля и кончался пустым котлом в кухне. Ему никогда и в ум не приходило, чтобы когда-нибудь ему пришлось отправиться в дальний путь искать приключений. Добро бы у него были деньги, а то нет. Ответ настоятеля был прост и ясен: ищи и обрящешь. Горанфло, подумав, что ему надо будет долго искать, устал заранее, не приступив еще к поискам. Однако главное дело состояло в том, чтобы прежде всего избавиться от опасности, неизвестной, но великой, судя по словам п р и о р а Бедный монах был не из тех, которые могут скрыть свою фигуру и спастись от преследования каким-нибудь ловким превращением, и потому он решился бежать и скоро миновал заставу, стараясь не быть замеченным часовыми. Но выйдя в чистое поле, удалившись на пятьсот шагов от городских ворот, увидев на краю канавы первую весеннюю травку, что взошла под теплыми солнечными лучами. Заметив, что перед ним на право и налево было уединение, тишина, пустыня, а только сзади слышался еще гул многолюдного города, он сел на край канавы, упер мясистый подбородок на толстую жирную ладонь, почесал указательным пальцем конец лоснившегося своего носа и погрузился в размышления, сопровождаемые глубокими вздохами. Горанфлов вздыхал чаще и глубже по мере того, как время приближалось к девяти часам, то есть к обеденному времени в монастыре, потому что монахи, люди непросвещенные, как и надлежит быть людям отсталым от всего мирского, следовали еще в 1578 году примеру доброго короля Карла V, обедавшего восемь часов утра тотчас после обедни. Столь же трудно было бы сосчитать песчинки, гонимые ветром на берегу морском во время бури, как и счислить различные мысли, раившиеся одна за другой в голове голодного г о р а н ф л о Первая мысль, от которой он с большим трудом мог отказаться, была воротиться в Париж, идти прямо в монастырь, объявить настоятелю, что он решительно предпочитает з а т о ч е н и е изгнанию, что он даже согласен подвергнуться бичеванию, лишь бы его кормили хотя бы только пять раз в день не более. За этой мыслью, мучившей бедного монаха добрую четверть часа, в уме его родилась другая, более благоразумная. Он хотел идти прямо в гостиницу Рок изобилия, рассказать Шико, который, вероятно, еще спал, о своем собственном положении, виновником которого был искуситель гасконец, и попросить помощи у великодушного друга. эта мысль не покидала г о р а н ф л о т также в продолжении четверти часа. Наконец, третья мысль была смелее двух первых. Монах хотел обойти вокруг столицы, воротиться в нее через Сен-Жерменские ворота или Нельскую башню и тайком продолжать собирать милостыню. Он знал все теплые места, зажиточные уголки, переулочки, где некоторые благочестивые старушки всегда держали в запасе какого-нибудь жирного каплуна для собирателя милостыни. Признательная память рисовала ему хорошенький домик с крылечком, где в продолжении целого лета готовились разные варенья, добрая доля которых всегда доставалась брату-собирателю. Надобно сказать, что мысли брата Горанфло были преимущественно обращены к у д о в о л ь с т в и я м стола и наслаждением сна, так что он иногда не без боязни помышлял о том дне, когда против него восстанут два страшных обвинителя — обжорство и ленность. Однако почтенный монах, несмотря на означенную боязнь, продолжал спускаться в бездну, на дне которой беспрестанно ревут как х а р и б д а и сцилла эти два смертных греха. Последняя мысль понравилась ему более других. Этот род жизни казался ему именно тем, для чего он был рожден. но чтобы привести эту мысль в исполнение, надобно было остаться в Париже, чтобы вести этот род жизни, надобно было ежеминутно рисковать повстречаться со стражами, сержантами, духовным начальством. к тому же тут представлялось другое препятствие. Казначей монастыря Святой Женевьевы был человек рачительный, следовательно, он не замедлил назначить нового брата собирателя. Игоран Флори сковал повстречаться с товарищем, который имел бы над ним большое преимущество, исполняя свою законную обязанность. г о р а н Фло затрепетал при этой мысли, и было от чего. Вдруг он увидел за городскими воротами всадника. в Садник подъехал галопом к маленькому домику, находившемуся в ста шагах от того места. Где сидел Горанфло, постучался в ворота и минуту спустя исчез за ними вместе с конем своим. Горанфло заметил это обстоятельство только потому, что позавидовал счастью всадника, у которого была лошадь и который следовательно мог продать ее и на вырученные деньги утолить свой голод. Но через минуту всадник Горанфло узнал его по плащу, вышел из дома и спрятался между кустарником и кучей камней, лежавших в нескольких шагах от дома. Он, кажется, затевает что-то недоброе, проворчал г о р а н ф л о Если бы я сам не боялся стражи, так пошел бы предупредить ее. Или если бы я был похрабрее, то сам бы разделался со злумышленником. о В это время человек, прятавшийся за камнями и осматривавшийся с беспокойством, заметил Гуранфло, сидевшего на прежнем месте и в том же положении. Это обстоятельство было ему, по-видимому, неприятно. Он стал прохаживаться за камнями с притворной беспечностью. Вот странно, проворчал Горанфло. Вот странно, я как будто знаю эту фигуру. Так и есть, но нет, нет, невозможно. В этом мгновении незнакомец, стоявший спиной Горанфло, вдруг присел, как будто бы ноги его вдруг подкосились. Он услышал стук копыт лошадей, проезжавших под сводом городских ворот. И точно, трое всадников, двое оказались слугами, три добрых мула и три огромных чемодана медленно выезжали из Парижа. Лишь только подсматривавший незнакомец завидел их, как присел еще ниже и на четвереньках пополз до кустарника, куда забился точно охотник на старожке. Ковалькада проехала, не заметив его, между тем, как он, казалось, пожирал глазами всадников. Я воспрепятствовал преступлению, подумал Гуранфло, и присутствие моё на большой дороге в эту минуту было очень кстати. Когда всадники проехали, незнакомец воротился в дом. Ладно, подумал Гуранфло, это обстоятельство поможет мне в том, о чём я так долго думал. Если человек прячется, значит, не хочет, чтобы его видели. Следовательно, я открыл тайну и хотя бы она стоила не более шести динье, потребую за нее выкуп. И не теряя времени, Горанфло направился к дому. Но по мере приближения к нему, припоминая воинственный вид всадника, длинную шпагу его и грозный взгляд, которым он преследовал кавалькаду, монах остановился, почесал нос и сказал: «Нет, напрасно». Такого человека не скоро з а с т р а щ а е ш ь У двери дома Горонфло совершенно убедился в этом мнении и, оставив нос, принялся п о ч е с ы в а т ь за ухом. Вдруг лицо его прояснилось. Э, славная мысль, сказал он. Пробуждение мысли в тяжелом уме Горонфло было таким чудом, что он сам не мог понять, откуда взялась эта мысль. Но и в то время уже знали пословицу: нужда всему научит. Мысль, повторил он, да еще какая. Я скажу ему, дворянин, у каждого человека есть свои намерения, свои желания, свои надежды. Дайте мне что-нибудь, и я помолюсь, чтобы ваши желания исполнились. Если намерения его дурны, в чем я и не сомневаюсь, то ему вдвое нужнее молитвы. Следовательно, он даст мне двойную милостыню. Я же представлю этот случай первому богослову, которого в с т р е ч у Нужно ли молиться за неизвестные намерения, особенно если они кажутся нам сомнительными? Что скажет богослов, то я и сделаю. Следовательно, вся ответственность пойдет на него. А если не в с т р е ч у богослова, ну так молиться не буду, ибо нахожусь в сомнении. Но во всяком случае я позавтракаю на деньги злоумышленника. Это позволительно. Рассудив таким образом, Горанфло прислонился к стене и стал ждать. Пять минут спустя ворота отворились, всадник выехал. Горанфло приблизился. Дворянин, сказал он, прочитаю пять патр и пять авы за вас и за исполнение ваших желаний. Незнакомец обратился лицом к Горанфло и воскликнул: «Горанфло!» «Мусье Шико!» — вскричал монах о с т о л б е н е в «Куда ты идешь?» — спросил Шико. Сам не знаю, а вы? Я знаю, куда еду, отвечал Шико. Куда глаза глядят? Далеко. Как вздумается. Но так как ты, п о ч т е н е й ш и й брат, не хочешь сказать, никуда идешь, так я подозреваю тебя. В чем? В том, что ты за мной подсматриваешь. Господи, Владыко, стану ли я за вами подсматривать? Сохрани меня, Боже! Я видел. Я не подсматривал. Что ты видел? Как в ы п о д ж и дали кавалькаду. Ты не в своем уме. А что же вы делали за камнями? Слушай, г р а н д ф л о я хочу выстроить дом за городом. Эти камни мои, я осматривал крепки ли они. Это другое дело, отвечал монах, не поверив ни одному слову из всего сказанного. Следовательно, я ошибся. Ну что же ты делаешь за городом? Увы, господин Шико, я бедный изгнанник, — отвечал Горанфло с глубоким вздохом. — Что? — спросил Шико. — Я бедный изгнанник. И Горанфло выпрямился, приняв гордую позу человека, которому важное событие дает право на сострадание ближних. Братья изгоняют меня из среды своей, продолжал он. Я исключен из общества их. Проклят! Неужели? Да за что же? Послушайте, господин Шико, сказал монах, положив руку на сердце. Хоть верьте, хоть не верьте, ну вот вам Бог, я сам не знаю за что. Уж не застали ли вас прошлую ночь в в о л о к и т с т в е Жестокая шутка, отвечал Гуранфло, будто вы не знаете, что я делал в прошлую ночь. То есть я знаю, что вы делали от восьми до десяти часов, но от десяти до трех не знаю. Что такое от десяти до трех? Разумеется, в десять часов вы вышли. Я, сказал Горанфло, вытаращив н а г а с к о н ц е бессмысленные глаза. Вы вышли? Будто не помните. Я еще спросил, куда вы идете. Куда иду? И вы точно спросили. Спросил. И я вам отвечал. Вы отвечали, что идете говорить речь? Странно, это очень возможно, проговорил Горанфло наполовину убежденный. Еще бы невозможно. Вы даже сказали мне часть вашей речи. Она была очень длинна. Она была в трех частях по правилам, предписываемым Аристотелем. Вы говорили страшные вещи против короля Генриха. Не уж то. Такие отчаянные, что я опасаюсь, чтобы вас не арестовали как возмутителя. Господин ш и к о в ы открываете мне глаза, но были ли они у меня открыты, когда я говорил с вами? Были. Только взгляд их был неподвижен, ужасен. Казалось, вы говорили во сне, хотя и с открытыми глазами. М -м -м. Однако я проснулся таки в гостинице Рок Изобилия. Это как случилось? Что же в этом удивительного? Как что удивительного? Ведь вы сами говорите, что я ушел в десять часов из гостиницы. Ушли, но вы вернулись в три часа. В доказательство этого я даже скажу вам, что вы не затворили за собой двери, так что я весь продрог. И я тоже, сказал Гуранфло. Помню, помню. Ну, видите? Если вы говорите правду, как говорил ли я правду? Да спросите хоть хозяина Банаме. Банаме? Ну да, он отворял вам двери. Еще надо б ы о сказать, что вы так важничали, когда вернулись, что я был вынужден сказать вам фи, брат Гуранфло, гордо с т ь большой порог, особенно в тебе. А чем же я гордился? Успехом своей речи. По хвалами Гиза, кардинала и герцога Майенского, которого досохранит Господь, прибавил ш а к о приподняв шляпу. Ну теперь я все понимаю, вскричал г о р а н ф л о в сплеснув руками. Слава Богу! И так вы с о з н а е т е что были в обществе, как бишь его? Да-да, в обществе Святого Союза были? г о р а н ф л о опустил голову и жалобно застонал. Я лунатик, проговорил он. Я давно уже замечаю в себе этот недуг. Лунатик спросил Шико, что это значит. Это значит, отвечал Гуранфло, что во мне дух преобладает над плотью до такой степени, что когда плот ь спит, дух бодрствует и управляет плотью, которая, несмотря на сковывающий ее сон, должна ему повиноваться. Ничего не понимаю, возразил Шико. Это просто какое-то колдовство. Скажите лучше почтеннейший брат, что в вас сидит нечистая сила. Видано е ли дело, чтобы человек во сне ходил, размахивал руками, б р о н и л короля, произносил отчаянные речи? Нет, воля ваша. Тут нечистая сила шалит. Сгинь, окаянный, вадеретро с а т а н а с И Шико попятил назад своего коня. Так и вы покидаете меня, господин Шико. Туквокво, брут. Ах, боже мой, вот уж от вас-то я этого не ожидал. Шико с ж а л и л с я над его несчастьем. Ну, говори же, сказал он, что тебе надо? Увы, и сам не знаю. Я с ума сойду. Голова у меня полна, а живот пуст. Наставьте меня на путь истинный, господин Шико. Ты что-то говорил о путешествии? Говорил. То есть п о ч н т е й ш и й отец приор приказал мне отправиться в путь. Куда? спросил Шико. Куда мне вздумается, отвечал Горанфло. А куда же тебе вздумается? Не знаю, отвечал Горанфло, подняв руки к небу. Куда Бог велит. Господин Шико, о о л ж и т е мне, пожалуйста, два икю на дорогу. Только я сделаю для тебя больше, сказал Шико. А что вы сделаете? Ведь я сказал тебе, что я путешествую. Да. Ну так я беру тебя с собой. Горанфло недоверчиво посмотрел на гасконца, считая, что он подшучивал над ним. Только с тем условием, что вы будете слушаться меня, согласны? Согласен ли? – вскричал Горанфло. Согласен ли? Однако если у вас деньги на дорогу? Смотрите, – отвечал ш и к о вынув туго набитый кошелек. Горанфло прыгнул от радости. Сколько тут? – спросил он. 150 пистолей. А куда мы едем? Узнаешь, когда позавтракаем? Сейчас? На чем же я поеду? – спросил Гуранфлос беспокойством. – Не на моей лошади к о р б е в ты раздавишь ее. Так как же мне быть? Очень просто, я куплю тебе осла. Вы мое солнышко, господин Шико. Только выберите осла подюжее. Вы мой благодетель. Где же мы позавтракаем? Здесь, Марблю, здесь. Посмотри-ка на эту дверь и читай, если умеешь читать. Они приблизились к гостинице. Горанфло посмотрел по направлению пальца Шико и прочитал над дверью: "Здесь о к а р а к а яйца, пироги и белое вино". Трудно описать перемену, п р о и с ш е д ш у ю в лице Горанфло. Оно прояснилось, глаза его засверкали, рот полу раскрылся и расширился до самых ушей, выставив на показ два ряда белых зубов. Наконец он с признательностью поднял руку к верху и покачиваясь со стороны на сторону запел песенку. Славно, вскричал Шико. И чтобы не тратить понапрасну драгоценного времени, сядем поскорее за стол, любезнейший брат. Я прикажу подать тебе завтрак, а сам пойду куплю осла.